а я стояла у телефона, ничего не соображала. Потом очухалась, стала собираться, до двух времени оставалось мало. Собираюсь, а сама чувствую, боюсь. Тяну время, тяну. Не помню, как села на стул, чтобы надеть кеды. Отрубилась. Сижу, грызу ногти, ничего не соображаю, но все время страшно. Когда шлак глазастый, у меня зуб на зуб не попадал. Еле заставила себя войти в подъезд. Только поднялась на второй этаж. Меня женщина нагоняет, одетая во всё чёрное. Посмотрела и спросила. Ты туда? Я кивнула. Что теперь будет с Коленькой? Ума не приложу. Я решила, что она говорит про отца глазастый. Я с ним незнакома. Молчу. А оказалось, не про отца. Нет, ты слушай. Слушай, что произошло дальше. Мы пошли по лестнице наверх. Вдруг что-то прошуршало над нами, и по волосам меня чирк. От страха я остолбенела, втянула голову в плечи, боюсь шелохнуться. А женщина говорит, вполне серьезно, и меня задел. Не пугайся, это ангел смерти летает. За ее душой прилетел. Она ведь святая была. Представляешь мое состояние? Она обогнала меня и скрылась. а он, Снова надо мной пролетел и снова черк по волосам. И тут я увидела, что это был обыкновенный голубь. Как он влетел в подъезд, не представляю. Я влезла на окно, чтобы открыть и выпустить голубя. А там все заржавело и не открывается. Тогда я локтем трах по стеклу, осколки вытащила и ушла. Медленно потащилась дальше, все время почему-то думала о голубе. Почему-то было страшно, а еще... Чем-то непривычным пахло. Решила, что это от покойника такой запах, а оказалась ёлка. Весь коридор в квартире был услан еловыми ветками, а дверь была открыта настиж. Вошла. В коридоре паслось несколько человек, но никто не спросил меня, куда и кто. Ну, я и прошла в комнату. Гроб стоял на столе посередине, но я всё время так поворачивалась, чтобы не видеть мёртвой. Глазастую всекла сразу. Она сидела у гроба прямо около головы матери, одетая в джинсы и свитер. Рядом с нею стоял коротко остриженный мальчик. Они оба были ко мне спиной. Женщина моя знакомая подошла к глазастой, обняла ее, поцеловала и мальчика поцеловала. А я не знала, что делать, боялась к ней подойти. Тут в комнату вошли мужчины и стали поднимать гроб, говоря, что приехал автобус. Я подумала, сейчас Глазастая оглянется, я ее не узнаю. У нее, может быть, стало другое лицо. Она ведь рядом с мертвой сидела, гладила ее рукой. Я сразу спряталась за чью-то спину, но Глазастая заметила меня. Лицо у нее, между прочим, оказалось обыкновенным, только белым-белым, а глаза сухие, блестящие. И подошла ко мне вместе с мальчиком. Она его тянула за руку, а он упирался улыбаясь. «Ну, вроде хулиганил, хотя ему было на вид лет восемь. Я даже испугалась, чего, думаю, он хулиганит и улыбается не вовремя». Мальчик был хорошенький, блондинчик, чистенький. Глаза стоя сунула мне его ладошку и говорит, «Ты крепко держи его за руку, ни на шаг от тебя не отпускай. Поняла? Его зовут Коля». «Так вот, про какого Колю говорила женщина в подъезде». «Ты слушай, слушай дальше! Закачаешься и упадёшь!» Он у нас, говорит, не разговаривает. Я смотрю на неё, как идиотка, ничего не понимаю. «Совсем не разговаривает», — объясняет она. «Никогда. Ну, он не умеет. А так всё слышит, понимает». Глазастая ласково погладила мальчика по голове. «Так что его терять нельзя. Он сейчас весёлый, а если заплачет, дай ему конфету» и она высыпала мне в ладонь горсть леденцов. Потом узнаю, что Коля — брат глазастый. Дальше я опишу тебе, как я намучилась с ним, как потеряла на кладбище, как нашла. Только ты не думай, он хороший мальчик, хотя и не мой. Отец глазастый приехал на кладбище. Тут я впервые его увидела. Высокий, решительный, хорошо одет и в темных очках. Отец глазастый принес венок из живых цветов. «Правда, венок этот тащил не он, а его шофер. Венок был большущий, а шофер маленький, поэтому он надел его себе на шею». Коля показал на него пальцем и рассмеялся. Я вздрогнула, у него смех был какой-то дикий. Он не смеялся, а выдавливал из себя. Гы -гы -гы. Отец глазастый, проходя мимо нас, остановился на секунду, но Коля не обратил на него никакого внимания, и он отошел». Вообще, с того момента, как появился отец глазастый, он стал сразу самым главным. И к нему подошли могильщики. И все завертелось, и все заспешили. Быстро закрыли гроб крышкой, заколотили гвоздями. Тут глазастая заплакала, закрыла лицо руками. Я тоже заревела. А в это время гроб опустили в могилу и стали быстро засыпать землей. А шофер поднес венок и прислонил его к холмику. Именно в эту минуту я и потеряла Колю. Почувствовала, что моя рука пустая. Оглянулась, а его нет. Я туда-сюда, его нигде нет. Бросилась бежать. «Коля!» кричу. «Коля!» Теперь часто думаю, может быть, это был самый страшный момент в моей жизни. Ору «Коля! Коля!» и бегаю между могилами. А он, знаешь, что сделал? Спрятался за соседний памятник. Притаился, ждет, когда я его найду. И лицо у него совсем-совсем нормальное. Хитренькое такое личико. «Симпатичная?» Потом отец глазастый без всяких слов протянул могильщикам деньги, прихватил глазастую колю и укатил. А мы остались. Две старухи, три женщины помоложе, мужчины, которые несли гроб, и еще один, странный, плохо одетый, небритый. Он все время плакал, вытирая слезы кулаком. Мы стояли, не зная, что делать. Потом странный мужчина сказал мне, «У нас поминки». «Если хочешь, приходи». Но Лариски, конечно, не будет. А, в общем-то, может и объявится Она ведь решила жить на Воробьевке вдвоем с Колей. Вот только как она с ним управиться, не знаю. А я ответила, что я к ним пойти не могу. У меня занятия А он почему-то улыбнулся, вроде как смутился. Видно, догадался, что мне все это в тягость. Я вышла на главную дорожку и побежала а потом остановилась и стала их ждать. Подумала, пойду на их поминки, а вдруг, правда, Глазастая туда придет с Колей. Они скоро появились, но зашли в церковь, а я не решилась. У церкви появляется Куприянов на мотоцикле. Зачем? Непонятно. Смотрит на меня, ухмыляется. Но ты не думай, это еще не вся история, только начало, так что слушай дальше. После похорон Глазастая исчезла. Ни на какой воробьевке с Колей она не появилась. Звоню ей, не отвечает ни утром, ни днем, ни даже ночью. Ясно, думаю, живет у отца. Выбора нет, мотаюсь к ромашке, спрашиваю, «Глазастая в школу ходит?» Та отвечает, «Не ходит, а что?» Вопрос оставляю без внимания и ухожу. Тащусь на Фигнера, думаю, может, там поймаю глазастую. Ты спросишь, чего я ее ловлю, раз она мне не звонит? Отвечаю. Я все время думаю, а вдруг я ей нужна. Она же доверила мне свою тайну про Колю. А теперь этот Коля в моей голове как гвоздь сидит. В общем, на второй день вдруг в их подъезда хлоп, на улицу вылетает Джимми, а за ним двое одинаковых пацанят лет по пяти. А потом выходит такая складненькая тёлка вроде ромашки при шмотках, в синих брюках и белой куртке. Догадался кто? Мачиха, глазастый. Это же ежу, понятно. С двумя сыновьями. Не раздумываясь, бросаюсь вперед в пасть Джимми. Хочу его использовать для личного знакомства с ними. Думаю, если он меня не узнает, то наверняка растерзает. А сама нежным голоском. «Джимми, Джимми, какая красивая собачка!» А он как бросился ко мне навстречу. Я еле удержалась под его тяжестью. А тёлка кричит не своим голосом. «Девочка, осторожней!» А Джимми уже мне всё лицо вылизывает. «Узнал!» Они окружили меня, мачеха и два её сына. А я подруга Лариске говорю. «А почему она в школу не ходит?» «Уехала», — отвечает мачеха, — «ненадолго». А один из мальчишек кричит. «Она с папой уехала! И с Колькой?» А второй добавляет. «Повезли его в специнтернат!» «Ну, дела, думаю». Тут я сразу соображаю, зная характер глазастый, что из этого ничего хорошего не выйдет. И как в воду глядела.